«Красная шапочка» и «Кладбищенский волк». Дикий вопль огласил территорию кладбища. Подхваченный ветром он докатился до двери домика-смотрителя, вынуждая сторожа покинуть привычное место и выйти на крыльцо. «Дерьмо случается!» — сплюнул Семёныч, подхватив лопату и фонарь. Мощный луч прорезал темноту позднего вечера, высвечивая свежие могилки, каменные надгробия и кресты. Скользнул по голым веткам сирени и столику с лавками под деревьями где днем отдыхали посетители кладбища, а ночью местечко облюбовали местные духи. Но ни один призрачный силуэт не угодил под луч фонаря в руках сторожа. Они мирно покоились в могилках. Однако вопль брания раздавался вновь. Пройдя вперед, Семенович переместил сноп света в противоположную сторону и крякнул от удивления. «Как понимать?» Ускорив шаг и крепче сжимая древко лопаты, осветил копающееся на земле существо. Задрав кверху заднюю точку и взрывая землю конечностями, оно издавало стоны, перемежая отборным матом. Ослепив лучом отделившуюся от существа тень, подкнул подобно магическому посоху лопату в землю. «Мать честная, ты что тут забыла? Пирожки тебе принесла!» Из поднятой руки, прикрывающей глаза от слепящего света, раздался девичий голос. «Красная шапочка, ядрить твою налево!» простонало существо, дернувшись и издав вопль. «А это кто будет?» — спросил Семёныч, переводя фонарь на говорящую сущность. «Получается серый волк», — усмехнулась девушка, шелестя пакетом, из которого тянулся ароматный шлейф жареных пирожков. «Скорее кладбищенский волк», — заметил Семёныч и подошел ближе, рассматривая стоящего на корточках бедолагу, голова которого застряла между прутьев могильной оградки. «Скажи, милок, а как ты на кладбище попал и по какой нужде? Ворота уж час как закрыты». «Да я это...» «Да ворон, деда! Ты его сумку проверь!» Шнырял по кладбищу. Меня вздумал напугать. Подкрался сзади и руку на плечо положил. Да по незнанию угодил в переплет. На мне написано, что я посещаю секцию дзюдо. Я и применила прием-бросок через себя. Да вот в темноте не рассчитала. Он головой между против прошел, а обратно уже мешают. «Прости, деда!» «Лихо ты, однако!» «Так и убить могла!» Укоризненно покачал головой старик. «Сама-то через заднюю калитку шла. Сколько я тебе раз говорил, Машка, в главные ворота иди!» «Ну так быстрее, деда, пока крюк обойдешь!» «Ты спортсменка, тебе полезно лишние метры покорять!» «Да нечего по ночам по кладбищу шастать!» «Зато я вора поймала, не унималась девушка!» «Это еще доказать надо!» Отозвался Семёныч, отходя от Вулка и выискивая фонарем брошенную сумку. «Не имеешь права!» — заверещал потерпевший. «Не трогай вещи, я на вас жалобу накатаю за причинение ущерба здоровью!» Не обращая внимания на крики, Семёныч поднял с земли увесистую клетчатую сумку, поставил на дорожку и потянул за молнию. Всматриваясь в содержимое, сторож шумно втянул воздух и опустил руку в карман поношенной суконной куртки, выуживая мобильный телефон. «Ну-ка, Машка, подсоби деду! Фонарь подержи!» Пролистнув телефонную книгу, надавил вызов участкового. Николаевич. «Вечер добрый. Не спишь еще?» «В участке до сих пор. Так это хорошо. Внучка моя, Маша, гостинцы принесла на смену. И тебе лакомый кусочек перепал в виде вора. Уж не знаю, того ли вы искали, но в капкан у нас один волчара угодил. Ты инструмент с собой прихвати, Николаевич, а то он крепко тут застрял, сам увидишь. Ну, бывай». Опустив телефон в карман, старик присел перед сумкой и высветил фонариком ворованный скарб с кладбища. Подскочившая ближе внучка протянула руку к небольшому каменному белому ангелу. «Ой, смотри, деда, такой же у бабушки на могилке стоял. Неужто и ее ограбил?» «Не тронь, Машка, отпечатки пальцев оставишь!» Старик хлопнул девушку по руке. «Прокопенко придет, разберется. Ты последи за волком-то, красная шапочка. Я пойду ворота открою». Охотником, подхватила сказочную тему девушка. Усмехнувшись, сторож прошелся лучом фонаря по территории, выискивая подельников. Но кроме одинокой призрачной фигуры, под деревьями никого не обнаружил. Замешкался на мгновение, осмотрев ладную и стройную фигуру внучки. «Деда, ты словно боишься меня одну оставлять. Что ж твои призраки сделают?» «Живых бояться надо, Машка, а не мертвяков», — уточнил Семеныч. «Вот как вырвется гаденыш, да про уши забудет. Тебе навредит, не приведи Господь». «Держи-ка ты ключи от ворот! Да сама Прокопенко встречай! А я тут караулить останусь!» Девушка не стала перечить деду и отправилась открывать ворота. В скором времени и полиция подъехала по центральной дорожке непосредственно к месту происшествия, освещая фарами стоящего на четвереньках мужика. Семёныч, ну ты даешь!» Участковый Прокопенко и сотрудники полиции откровенно веселились, наблюдая картину. Пришлось вызвать МЧС, чтобы освободить из заточения нарушителя кладбищенского спокойствия, Заменив прутья могильные оградки на тюремные. Много ему светят, спросил погодя сторож у жующего пирожок Прокопенко. Выясним, по каким кладбищам ваш волк шастал, ответил участковый. Плюс хулиганское нападение на Красную шапочку, глядишь, целый веер из статей сложится. Свидетелей-то не было, хмыкнул Семёныч. Может, не будем внучку впутывать? Попался в капкан, да и будет с него за кражу. Разберемся, Семёныч. «За пирожок спасибо! Увидимся!» Освещая окрестности мигалками, полицейские умчались в ночь. На кладбище воцарилась тишина. Опустившись на скамейку возле ворот, сторож открыл порт сигар и достал папиросу. «Ну, рассказывай, внученька, зачем пожаловала на ночь глядя? Коль память мне не изменяет, ты собиралась за город с женихом!» «Ой, деда, тут такое...»